навык номер 43 Выживание при нападении акулы Хотя о челюстях акулы часто рассказывают ужасы, на самом деле эта рыба редко нападает на людей, а когда такое происходит, всё обычно ограничивается одним укусом, после чего хищник уплывает на поиски еды с более высоким содержанием жира. В среднем за год по всему миру число нападений акул, которые заканчиваются гибелью людей, не превышает 10, а общее количество таких нападений не дотягивает до сотни. Но, конечно, даже один укус акулы может быть смертельным, если она нанесёт серьёзное повреждение или возникнет сильное кровотечение. А иногда акулы после нападения блокируют жертву, не давая ей уплыть. В последнем случае для освобождения следует ударить акулу в нос или попытаться оторвать ей жабры. Это может сработать. Если вы неожиданно оказались в кишащих акулами водах, держитесь в вертикальном положении. Если вы будете плыть в горизонтальном положении, то станете более крупной и заметной целью для акулы, находящейся в воде ниже вас. Так сёрферы часто становятся объектами нападения этих хищников не только потому, что выбирают для своих занятий опасные воды, но и из-за формы их досок. Кроме того, для удержания равновесия серферы расставляют руки в стороны, и акулы принимают их снизу, за нерп или морских львов. Несмотря на то, что разведчики-диверсанты из подразделения морских котиков сил специальных операций SSO военно-морских сил США проводят много времени в глубоководных морях и иногда сталкиваются с акулами, при этих встречах они, как правило, не подвергаются нападением хищников. Никакого объяснения этому пока не найдено, однако появилась одна доминирующая гипотеза. Её сторонники утверждают, что акул отпугивают звуки, издаваемые ребризерами, дыхательными аппаратами типа Драгер, которыми пользуются морские котики. Хотя эта гипотеза остаётся непроверенной, стоит попробовать позвенеть металлическими или стеклянными предметами, если поблизости от вас кружат акулы, и спасение кажется маловероятным. Хотя с другой стороны, блестящие металлические украшения, которые отражают солнечный свет, могут наоборот привлечь этих любопытных рыб. Конечно, в тяжёлой ситуации также можно воспользоваться ироническим советом морских котиков: "Видишь акулу бей по малышке ножом и делай ноги, плыви оттуда как можно быстрее". Оперативный принцип: знайте, что нужно делать, чтобы не подпустить акулу к себе. Главный вывод: Если ничто другое не помогло, можете попытаться уплыть от малышки.